Глава двадцатая. Сожженные корабли и похитители невест. Дележка добычи – это ритуал и великое мастерство. Я им не владею, потому делегировал руководство процессом «медвежонку». Единственное мое вмешательство — предоставление права первого выбора Бури с выделением ему еще двух долей в качестве бонуса. Он убил Ярла, — пояснил я собственное решение. Возражений не было, зато было дополнение. — Виги тоже получит лишнюю долю, — заявил Медвежонок. — Он убил кормчего второго Дракара. Народ поддержал предложение одобрительным ворчанием. Яхарек попробовал протестовать, мол, он всего лишь правильно выпустил стрелу, а главная заслуга принадлежит все тому же Буре, а еще Стюрмиру, которой «Стюрмиру три доли», — объявил я. Он кормчий, но только Стюрмиру. Остальные в бою не участвовали. Я строго поглядел на команды Кноров, но возражения не последовало. И впрямь не участвовали. Никто, кроме Стюрмира, но уж он-то вложился в победу знатно. Впрочем, все мы в нее вложились, кто только смог. Особенно Хавгрим. Я махнул рукой, предоставляя медвежонку руководить процессом. Добра мы набрали изрядно. Доспехи, серебро, даже золотишко имелось. Блин, как мы это все увезем? Может, стоит захоронки сделать? У нас одних, только свободных парусов, две штуки. От похоронного Кнора и от утопленного Дракара. Этот парус всплыл вместе с мачтой, и мы его выловили. А хороший парус, друзья мои, это вещь весьма недешевая. Очень жалко выбрасывать. А продавать его здесь некому, чайкам с воронами. В общем, нам нужна база. Здесь, в Карелии. И очень нужны люди, надежные имеющие опыт обращения с оружием. А в этом совсем ненужном нам бою мы потеряли пятерых в Режат. И Палицу который один стоил дюжины. А что приобрели, помимо богатой добычи и второго Дракара? Троих Хускарлов, с которыми надо еще сработаться, и четвертого, с которым вообще не очень понятно. Мутный он какой-то этот кель длинный, хотя боец знатный. Мои свейские новобранцы говорят, дрался один против всего Хирда и выстоял некоторое время, даже когда всех остальных уже положили. Правда, бьорн ярл велел его живым брать. Желал над ним особо покуражиться. Кёль этот у него нареченную невесту увел. История эта, если судить по словам Кёля, выглядела весьма романтически. Большая любовь, в которую вмешался богатый и властный Ярл, расстроивший своим свадовством благословенный Нью-Йордом брак. Мол, родичи невесты не посмели противиться грубой силе. Любовь, однако, сильнее власти и богатства. Кёль с возлюбленной дали дёру, считай, уже из-под венца. И сбежали сюда, в землю Кирьялов, которая хоть и считается протекторатом свейского главного конунга, вот сюрприз для меня, я-то думал, свободная территория, но живёт по своим законам и той власти, что в свейской метрополии у Бьёрна Асбьёрновича здесь нет. В общем, неплохо просчитал похититель невесты не учел только то, что помимо государственных вертикалей, тингов и законоговорителей, имеется еще и власть силы. У Бьерна она на тот момент имелась, и он ее применил без малейших колебаний. Впрочем, Льотльф «Кто-то умрет» излагал эту историю несколько иначе. Мол, не о высоких чувствах речь, а о том, что в приложение к невесте идет очень неплохой земельный куш, который наверняка достался бы ее супругу. По свейским законам, в отличие от законов датских, женщина имущество не наследует, и так как сколько-нибудь серьезных претендентов мужчин на этот кусок родовой земли не осталось, все померли, то кус этот покуда находился, скажем так, во внешнем управлении. Но стоило только девушке выйти замуж... Короче, бьорн посватался, получил добро от дальней девичьей родни и отбыл в боевой поход, абсолютно уверенный в будущем марьяже. И зря, потому что давно уже крутившийся около лакомой невесты Ктёль ухитрился влезть юной девушке и в постель, и в душу. А когда запахло нехорошим, он вместо того, чтобы встретить смерть, как подобает мужчине, попытался удрать. Когда же его все-таки выследили, решил коварно подло сжечь корабли Бьерна Ярла чем преуспел лишь частично, один корабль все-таки сгорел. С остальными не вышло, потому что поджигатели схватили. Умирать Кельт должен был долго и разнообразно. Сжечь драккар — это еще похуже, чем увести невесту. Но Длинному повезло. Наблюдатели Бьорна увидели нас. Бьорн решил, что это подарок богов — новый драккар взамен сожженного, и отложил развлечение ради серьезного дела в общем ккелю повезло а девушка спросил я что с ней стало оказалось с богатой наследницей все в порядке наверное потому что ее оставили на попечение старосты кирьяльской деревеньки зачем ты дракар спалил поинтересовался медвежонок так куда они без кораблей удивился вопросу поджигатель а у меня лодка есть была логично с моей точки зрения Но Свардхевде не остался недоволен. Корабль для викинга значит куда больше, чем конь для завзятого лошадника. Любой корабль, даже чужой. То есть в бою всяко бывает, но взять и сжечь боевые дракары просто так. «Не просто так», — возразил Кёль. И понес спокойного ярла по кочкам. Походу оказалось, что медведь-медведич не только меня с Хольмгангом прокинул, но и Кёля — который тоже вызвал Ярла на честный бой. Правда, уже после того, как длинного скрутили. «Ты хороший боец?» — заинтересовался я. «Да уж получше этих!» — Кёль кивнул в сторону уже принятых в херцвеев «С твоим дрэнгом еще один кивок уже в сторону Вихарька. Я бы управился, не сомневайся». Свардхёвди презрительно хмыкнул. «Но мне были нужны люди». «Дайте ему щит и меч», — велел я. «Простоишь против меня пятьдесят ударов сердца, возьму тебя в хирт». «А если я тебя убью?» «Когда-то я такое уже слышал от предателя Олафа. Мечтай». Он был действительно длинным, метра два ростом, сутулый, ручища до колен. Смахивал то ли на паука, то ли на богомола. И с оружием управлялся лихо. Пожалуй, вихрьку с ним и впрям пришлось бы нелегко. Но против меня все его физические преимущества не прокатили. Я дал Кёлю возможность поиграться примерно минуту, чтобы посмотреть, на что тот способен, а затем резко сократил дистанцию, выйдя из его зоны комфорта, вернее, войдя в свою, и пнул похитителя чужих невест по бубенцам. Помимо всего прочего, я хотел поглядеть, как быстро он сумеет обуздать боль. Кажется, немного перестарался, потому что мой противник повалился на травку и свернулся клубочком. Под гогот всего моего хирда, включая и его новых членов. Ну да, настоящий викинг сражается и с выпущенными из брюха кишками, а тут какой-то пинок. Но в хирд я его взял. Уж очень мне нужны были люди. Кроме того, он знал, где расположено место, которое я ищу. Во всяком случае, уверил меня, что знает. А вот медвежонку Кёль категорически не понравился. «Мой брат тебя принял», — процедил он, сверля новобранца взглядом, — «но я с тебя глаз не спущу. Любая оплошность, и я сделаю с тобой то, что не успел бьорн Ярл, и даже лучше, чем он, потому что я человек Одина. А Один знает толк в том, как правильно освежевать свинью». «Не веришь мне?» — вздохнул Кёль. «Не-а». — ухмыльнулся медвежонок. Но почему не слишком искренне изобразил удивление свей? — Есть две причины, по которым я не верю таким, как ты. Медвежонок взял длинного за грудки, немного наклонил и заглянул в глаза. — Первая причина. Я их не знаю, — сообщил он. — Но я рассказал вам все, — запротестовал Кель. А вторая причина проигнорировал протест Свартхелфде, я их знаю».